Милость. Темноволосый парень быстро шел по тропе, удаляясь от деревни. Ветер ворошил его кудрявые волосы, трепал просторную рубаху. Коса литовка, переброшенная через плечо, постукивала по спине в такт шагам. Аксинья хотела его окрикнуть, удержать, сказать что-то важное. Но губы были сомкнуты так, что не хватало сил разжать. Пересохший язык не ворочался во рту. Фёдор или Матвей?» — недоумевала Аксинья. Парень исчез из виду и лес под сенью которого он скрылся. Внезапно повалился, будто невидимый великан вырывал деревья с корнем, раскидывал их, как сорняки. Она приходила в себя. С облегчением поняла, что ей всего лишь снится сон. Сейчас она встанет с лавки, растопит печь, начнет хлопотать по хозяйству. Открыла глаза, с тихим стоном оторвала голову от постели. Увидела на лавке рядом светлую лохматую голову, рядом еще одну. У печи уже кто-то хлопотал, пышная баба возилась, забрасывая в печь поленья. Где она? Обрушилась, расплющила, убила воспоминания. Как она могла забыть о том, что дом ее, братичь ее, жизнь ее уничтожена? Огонь всё выжег. Просковья приютила их с Нютой. Добрая, милосердная подруга. Своих пять ртов и шестой на подходе. Настюха опять понесла. Соседи стаскивали уцелевшие во двор Просковьи, а Аникашка расталкивал в клеть, сараи, амбар, кур в птичник. Где найти силы жить? Как пережить смерть Матвея? Аксинья погрузилась в темную бездну горя. Она разговаривала о чем-то с Просковьей, Помогала той по хозяйству, утешала дочь, но все делал, будто кто-то другой. А настоящая Аксинья ревела день и ночь, страдала по погубленной жизни. Вырастила Матвея, Фединого сына, поставила на ноги. Да не уберегла, судьба в очередной раз оказалась к ней жестока. «Аксинья!» Просковья внимательно посмотрела на подругу. «Слышишь меня?» Ты сама не своя эти дни. Дни? Да, ты второй день у меня живешь. Второй. А Ксине казалось, что случилось все это недавно. Прошлой ночью. И запах дыма еще в волосах, в одежде, в горле. Люди видели, кто поджигал. Кто? Скажи. Убью я его. Услышав ответ, она встала, сжала кулаки. Что? Она не могла вникнуть в услышанное и внезапно засмеялась. Отомстили, да больно увлеклись местью-то. Надо Якову сказать, пусть он решает, он староста. Надо бы на его поджигателя поганого сжечь. Я тоже отомстить хочу за смерть Матвея. Аксинья засмеялась еще громче. Лукерия испуганно выглянула из-за печи. Она чистила и резала репу, порой утирая рукавом лицо. «Да все хорошо!» – махнула рукой Просковья дочери, встревоженно прицокнула языком. «Ну ты, мать, совсем дошла! Ложись-ка, отдохни!» Она уложила, словно малого ребенка, Аксинью и гладила ее по растрепанным волосам, по спине, плечам. Смех перешел в тихие всхлипывания. «Спи, сон лечит! Плохо ей совсем!» Сочувственно шепнула Лукаша матери. «Да кому хорошо-то будет? Все добро сгорело, и Матвейка вместе с ним. Ты сама-то ревешь ночами, думаешь, не слышу». «Мужем он должен моим стать. Жалко Матвея, сил моих нет». Слезы выступили вновь на глазах девки. «Сама отбрыкивалась от парня, свадьбу не хотела. Хотела я, дурой только была». «Будет тебе наука, не думай, что жизнь бесконечна». На самом деле раз и кончилась, миленькая. «Матушка!» — Лукаша прижалась к пышной груди. «Да, Просковья сама, чуть не плача, гладила дочь по головушке. Надо нового тебе жениха искать. Ох, и непросто. Все хорошие парни уж с малолетства сговорены. А плохого нам с тобой не надо, да, Лукаша?» Даша шмыгнула. «Только Матвей умер. Рано про женихов говорить». «А ты, матери, не указывай, про что говорить, лучше тебя знаю!» Быстро вспылила Просковья. Аксинья сквозь пелену темного, всеохватывающего чувства потери слышала их перебранку, тихий печальный голос Лукерьи и громкие возражения Просковьи. Для Лукаши река жизни покрылась льдом, но скоро он растает, и на смену горю придут новые радости. Душа Аксиньи заморозилась надолго. «Мамушка, мамушка!» — шептал кто-то рядом. Во сне она узнала дочкин голос и улыбнулась. Она открыла глаза. В избе натоплено, тепло, не только от печи, но и от дыхания людей. Рядом сопит сонно обнимает ручонками теплый клубочек. Дочь. Аксинья, чтобы унять тоску, стала гладить ее по спине, ощущая рукой все бугорки столба, худенькая. «Матвейка!» Пробормотала девочка, и Аксинья обмерла. Безмолвие дочери ушло, изгнанное страхом от пожара. Не зря говорят, что испуг выбивают другим испугом. Пожар унес жизнь Матвея, зато вернул долгожданные слова ее дочери. Страшный расклад. Мужики принесли его. Подруга погладила плечо Аксиньи и глянула на нее тревожно. Аксинья кивнула. Не нужны ей были объяснения, и так ясно, кого несут сейчас к избе мужики. Георгий Заяц, Тошка, Никашка, Яков Петух. На широкой сосновой доске завернут в полотно белого льна. Марфа дала, не пожалела доброй ткани. Аксинья вышла на порог и схватилась за перильце. Ноги ее подгибались, горло пересохло, а перед глазами сгущалась тьма. Как посмотреть на него, как пережить, как прощение молить за содеянное? Снявши шапки, мужики кладут на стол доску с полотняным свертком. Крестятся, кланяются перед иконами. Георгий Заяц бросается чувственный взгляд на Аксинью, но боится вымолвить хоть слово, так страшен ее вид сейчас. «Георгий, ты скажи, как он...» Она теряет слова, не понимая, как закончить вопрос. Он лежал подле коровы, рядом коровьи рога, кости обгоревшие. Мучился. Зачем-то спрашивает она и спохватывается. Ведь и сама знает о том, как страшна смерть горевшего заживо человека. Одна надежда. Упавшие стропила могли быстро оборвать мучения. Да кто ж теперь узнает? Мужики уходят, бросив прощальный взгляд на покойного. Аксинья и Прасковья застывают над покойником. Последнюю ночь проведет он в доме невесты своей, а потом отправится на место вечного успокоения под бок к родителям. Аксинья трясущейся рукой откидывает белое полотно. Попрощаться с ненаглядным родичем, посмотреть последний раз на милое лицо. Саван ускользает из ее руки, она медленно оседает на пол. Просковья подхватывает ее, тащит к лавке, усаживает на нее — протягивает ковш с водой. Закопченное, темное, высохшее, оскалившееся в непристойной ухмылке лицо не похоже на племянника ее так же, как бес не похож на ангела. Жестокий огонь исказил цветущее жизнью лицо, высушил тело, и даже привычная ко всему Аксинья не могла теперь избавиться от этого образа. Принесшая с реки белье Лукаша, увидев Матвея, с воплем выскочила из избы. Нескоро, устыдившаяся своего страха, она возвращается домой и тихо скулит, усевшись у ног покойника. Аксинья застыла на лавке рядом с братьичем, устав винить себя в произошедшем, пытается думать о Лукаше. На ум невольно приходят воспоминания об Ульяне, потерявшей жениха в юные годы. Она быстро утешилась, окунувшись в мечты о Григории. Память о Матвея также быстро уйдет из жизни Лукерьи, слишком молода она для скорби. Заснули дети, сопит Никашка, обняв свою юную жену, слипаются глаза у Лукаши. Аксинья и Просковья всю ночь будут сидеть возле Матвея, шептать молитвы, скорбеть и думать о тяжести земной юдоли. Ночью Просковья, виновато кивнув подруге, забирается на лавку к сыне Павку, укутывается теплым одеялом. Аксинья продолжает шептать молитвы и покаянные слова. Она знает, что ни брат Федор, ни Мария, ни мать ее с отцом не простят ей потери, не простят греха, совершенного прошлым летом и повлекшего за собой злодеяние Ильи. Никакие слова, никакие обеты, ни исповедь, ни эпитимья не затмят ее вины. Великой, неизбывной, страшной обрывающие дыхание и надежду на будущее вины. В смерти любимого братича, племянника, сына старшего брата, чудом обретенного и потерянного. Аксинья вновь отодвигает белое покрывало и вглядывается в иссушенное лицо. Сейчас в свете колеблющейся слабой лучины она может представить себе веселое, лучезарное лицо Матвея. Она целует потемневшее чело и шепчет — Прости ты меня, голуб мой ясный, братич дорогой. Не уберегла тебя тетка, сгубила твою молодую жизнь. Что бы ни отдала я, чтобы местами с тобой поменяться, чтобы в огне осталась я, а ты жил и женился, и счастлив был, и дочь мою растил, и детей своих. Новый поток слез хлынул из ее воспаленных очей, Аксинья отвернулась, чтобы не упали они на саван, не жгли покойника. Почерневшие губы Матвея трудом произнесли «Прощаю». Он скинул обгоревшую кожу, будто змея, меняющая обличье. Вышел к краше прежнего, раскрыл объятия тетки, рассмеялся радостно. Она, помнившая, что видит сейчас сон, с трудом открыла глаза. «Пора вернуться в настоящее». Впереди долгие похороны, поминки и всеохватное горе. На лицах волнение или любопытство. Почти вся еловая, оторвавшись от рубки капустных кочанов, собралась у избы Якова Петуха. С самого утра крутились ребятишки, позже подошли девки с парнями к обеду мужики и бабы. Аксинья вела за руку Нюту, укутанную в Павкин армячок. На ней и просторная одежда с чужого плеча. Своё, что уцелело, пропахло дымом так, что и надеть невозможно. Подруга шла шаг в шаг с Аксиньей, зорко оглядывая толпу. «Бережёт меня, будто на сетка цыплят», — с теплотой подумала Аксинья. При её появлении еловчане зашептались, задвигались, крутили головами, высматривая Маланью, Катерину и Илью. Яков дождался, пока деревенские утихомирились. Три дня назад сгорел дом Аксиньи Ветер. В девичестве Вороновой и Матвея он замялся. «Воронова!» — выкрикнула Аксинья, поразившись звонкости своего голоса. Над треснутым, сорванным звучать должен от горя и слез. А ишь звенит, будто у девки-невесты разозлилась на себя. Еловчане загудели, слышались обрывки речи. «От семейства, вымесок Федькин!» «Машка, женка Матвея Фуфлыги!» «Цыть!» Яков сморщился. Видно было, что все происходящее ему не нравится, надоело старости возиться в паскудных делах. При пожаре погиб Матвей. Есть люди, что утверждают, что знают поджигателя. «А как не знать-то?» Таисия вышла вперед с гордостью, неся располневшее тело. Аксинья вгляделась в очертания ее душегреи. Поняла она сносях Тошкина жена. «Своими глазами видела паскудника!» Она замолчала, лукаво оглядывая толпу. «Чужое несчастье — забава для молодухи!» Подумала Аксинья, но решила, что слишком строга к Таисии. Та не побоялась сказать правду, уличить поджигателя. Могла и промолчать. «Говори, Таисия!» Яков строго посмотрел на Тошку, выглядывавшего из-за спины своей крупной жонки, будто он должен был внушить Таське верные слова. Тошка молчал и гладил жену по крепкой спине. «Он!» — внушительный перст молодухи указал на худенького мальчика, забравшегося на забор. «Наговаривает бесова баба!» — Маланья выкрикнула откуда-то из толпы. «А ты выйди, что прячешься?» Таисия улыбнулась, напугать ее не смог бы и сам черт. «Ты с Аксиньей в сговоре, обе одного поля!» «На Илюху, внука моего, не возведете на праслину!» Гнула свое маланье Она медленно передвигалась, опираясь грузным телом на палку. «Малый совсем, дитя сущее!» «Ты, Маланья, подожди перечить!» Яков вмешался в разговор. ни одна Таисия видела Илюху». Тошка и Георгий Заяц подтвердили. Видели своими глазами, как Илья тем вечером лазил по Аксининому двору, возился возле старой гончарной мастерской. «А сын мой говорил!» Просковья вышла в круг, держа за руку засмущавшегося Павку. «Скажи, он тогда у речки говорил, что уничтожать надо грешников поганых?» Заикаясь, договорил Павка. «Вот!» — кивнула Просковья. «И ты, и сын твой с Оксинькой заодно! Сама дьяволу душу продала, и вас туда же тянет!» — орала Маланья. «Пашенька, скажи, не все еще рассказал!» Сказал он... Кивнул мальчонка на Илюху. мол, бабка его всё знает, как ведьму с родьем, отродьем, сжечь, мол, надо. Аксинья смотрела на ненавистное лицо Маланьи, ее потухшие, окруженные глубокими морщинами глаза, опустившийся к низу нос, сгорбленную фигуру, ярость, копившаяся в ней, бросила ее к старухе. С неразборчивым криком она вцепилась в ее волосы, выдрала клок, и на силу Прасковья и Никашка оттащили ее от соседки. «За Матвейку!» Тряхнула Аксинья седым клоком волос, не понимая, что сейчас с бешеным блеском черных глаз, кривой усмешкой и правда похожа на ведьму. «Знают все, что обычай велит изгонять из деревни поджигателя». Яков сделал паузу. «Но тут...» — поджигатель-малец подговорила его старуха. «Что думаете?» Народ зашумел пуще прежнего. Каждый выкрикивал свое, и надолго воцарился гомон. Наконец, Аксинья различила отдельные выкрики. «Поделом Аксинье!» — шипела Зоя, добрая подруга. «Выгнать старуху!» Это Таисия, у нее теперь к Малане свои счеты. «Пусть помогают погорельцам!» «Пацана выпороть, чтобы неповадно было. Всех погубить мог», — предлагает Георгий Заяц. «Я считаю так. Ильюху и правда выпороть. Отца у него сейчас нет, значит, я проучу. Маланья — жена Ивана. Выгонять мы ее не станем. Но повиниться она должна перед Аксиньей за совершенные дела с внуком своим повиниться и помочь им зерном скарбом». Решение Якова большинство еловчан сочли справедливым и одобрительно загудели. «Она сына моего с пути сбила, а я кланяться буду!» Маланья вскрикнула и упала на наземь. Поднялась суета, Катерина подбежала к свекрови, припала к ее груди. «Живая!» Облегченно выдохнула она, и ни одна еловская баба подумала. «Вот блаженная или притвора!» Не рада от старой корги избавиться, убивается еще над ней. Маланью с чертыханиями надсадным садным утащили домой. Тошка, заяц, Никашка и Глебка. Толпа рассеялась, все самое интересное закончилось. Яков подошел как синее, с растерянным видом стоявший на дороге. Нют увела Лукаша, Просковья обсуждала с Марфой треклятых слизней собак. И задравших клочья капустные кочаны. «Аксинья, я вот что подумал. Жить-то тебе негде». Яков тронул за плечо Аксинью. Она отшатнулась, посмотрела на него невидящим взором. «Я у Просковьи. Боюсь в тягость ей. Своя семья велика, а изба мала. Избушка гречанки стоит. Мягкий тон Якова скрывал жесткость. «Не отказать, не возразить». «Дом тот старый, полуразрушенный». Аксинья помнила, что еще при жизни Глафиры изба проседала, тоскливо скрипела долгими вечерами, осиротев без мужской руки. «Так я мужиков соберу, подлатают. Едой и скарбом поможем. Ты подумай, Аксинья, там подальше от народу будешь меньше глаза мозолить». Давнее желание старосты стало Аксинье понятно. Знахарке не пристало посреди деревни жить. Ее в ведьмину избушку на окраину деревни переселить надобно. Я согласна. Кивнула и выдохнула облегченно. Яков, спасибо тебе за помощь. Он кивнул и быстро ушел, испытывая неясное чувство вины перед Василием Вороном, другом, с которым когда-то выпили не одну яндаву пива. Не столь много он сделал для его дочери. Староста прогнал непрошенные мысли. Он не оставил знахарку в беде. Еловчане помогут ей обустроиться в избушке. Можно считать себя благодетелем, милостивым и боголюбивым.